Глава 27. О независимости. Краска полностью оправдала свою цену. Рубашки и кители выглядели теперь едва ли не лучше, чем в тот день, когда их выдали дознавателям. Мне впору было собой гордиться, но высоко взлететь не вышло. В свой третий рабочий день я получила вполне заслуженную выволочку от госпожи Шанской. Когда я пришла на работу, она уже была в прачечной, Ну, разумеется, у нее есть ключи, но все равно неприятно. «Марта, вы что творите?» С недовольным видом вопросила Береника Силовна. «Совсем ума нет?» А что случилось? Самым наивным видом захлопала глазами я, пытаясь понять, в чём провинилась. Деньги ловчи ещё не отдавали. Альмира за своими вещами не присылала, стало быть, дело не в финансах. А те пять золотых были заработаны раньше. Делиться я ими не собиралась, ни при каких обстоятельствах. Вы оставили прачечну без охраны. В каком смысле? Я двери запирала. На простой замок. Ну да. «Вы даже не удосужились купить охранный артефакт?» Я открыла было рот, чтобы спросить, а что, собственно, тут можно украсть, но тут же его закрыла. Если ловчая форма вряд ли заинтересует варишек, то дорожное платье и бархатный плащ Альмиры старьевщики оценят весьма высоко. Ткань дорогая, покрой великолепный, и подумаешь, пятна, К тому же я их уже вычистила. Мне ведь и в голову не могло прийти поставить защиту. В родительском замке не воровали. Дома братьев были полны прислуги. В маленькой квартирке над кондитерской лавкой брать было нечего. Деньги я там не оставляла никогда, а прачечная... Да, сейчас она никого не интересует, но когда клиентов будет больше, случиться может всякое. «Виновата, Береника Силовна, не подумала даже, не привыкла, что у меня есть что воровать». Взгляд Шанской тут же смягчился, она подсокала языком и улыбнулась. «В конце концов, моя вина тоже есть. Я могла бы и догадаться, что у вас совершенно нет опыта в торговых делах. Кстати, очень красивое пальто» и цвет вам идёт. Где купили? На Яблоневой улице. Вздохнула я, опуская ресницы. В лавке лучевого. Зашла к нему за чёрной краской и не удержалась. Как затмение какое-то, право слово. И шляпка, и перчатки, голубушка. Выглядите великолепно, так и нужно. Вы уже не просто какая-то там вдова а патентованный мастер. Ваши клиентки теперь увидят, что вы разбираетесь и в моде, и в качестве одежды. Спа... Спасибо. От неожиданности я начала заикаться. А может, чаю? Нет-нет, я только заглянула, проверила. Артефакт, так и быть, куплю сама. Пришлю с посыльным. Хорошего дня, Марта. И не забывайте про записи. Да, да, я аккуратна и внимательна. За это я вас и люблю. Кстати, собравшаяся уже уходить Шанская вдруг остановилась и пристально на меня посмотрела. Марта, вам нравится гор? Я пожала плечами и неопределенно пробормотала. Мы с ним неровня? Возможно. Теперь и ровня? Конечно, дети у вас, но он, кажется, настроен серьезно. Я не знала, что на это ответить. Снова прикрываться вдовством? Как мужчина, гор мне больше не нужен, замуж за него я не собираюсь, но человек он хороший. — Мы можем стать добрыми друзьями, не больше? — подумав, ответила я. Я не стремлюсь к замужеству. Одно и проще. Это вы пока так думаете, — хмыкнула Шанская. Ах, молодость! Потом поймёте, да поздно будет. Я только вежливо улыбнулась. По мне так уже поздно. Замуж выходить нужно по молодости и по большой любви, пока не распробовала свободы. Просто людины, понятно. Они от бедности женятся. Вдвоем жить всяко проще, а дети потом еще и помогать будут по хозяйству. Бесплатная пара рабочих рук никогда не лишняя. Аристократы, браки заключают для сохранения власти и богатства. Да чтобы магию свою, а значит, и влияние усилить. И лишь очень малый процент людей вправе выбирать, с кем жить. Я сейчас получила эту свободу и не собиралась по доброй воле от нее отказываться. Быть независимой сложно, но к этому быстро привыкаешь. И даже указания Шанской раздражают. У меня ведь есть своя голова на плечах. Зачем она лезет в мои дела? Ее задача — обеспечить мне помещение и клиентуру. А уж с работой своей я без ее помощи справлюсь. Дознаватели явились после обеда и, осмотрев свою одежду, расплатились без торга. «А не покраситься?» — сомнением спросил Фил Шейников, тот самый усач. «Уж больно оно черное, как самая глубокая камера. А ну, как в дождь попаду, и сам потом стану на вроде чернокожего из-за зеленого моря. Если почернеете, то приходите». «Я вас бесплатно почищу», — усмехнулась я. «И скидку еще сделаю на следующую чистку». «Что ж, придется вам довериться. Вы не против, если наши сотрудники тоже принесут вещи на покраску?» «Я буду весьма рада». «Это правда. Работа несложная, платят хорошо, да еще и дружбу с полицией можно завести». «Хоть каждый день свои портки приносить, я всё приму». Замешкавшись в дверях, Гор поймал мой взгляд и тихо напомнил. «Вы мне ужин обещали. Я кивнула хоть сегодня. Зайду после семи. Интересно, и как простые люди о браке сговариваются? В моём кругу понятно, родители выбирают. Меня, конечно, спрашивали, нравится ли мне Ассур, «Нравится. Замуж за него хочешь? Хочу. Вот и славно. Поговорим с его родителями. Не понравился бы, предложили бы Стреловского или Уховицкого, или кого-то из мальчишек Орловых. Но я о с детства знала, братья наши дружны были, вот и согласилась, не раздумывая. А он взял и выбрал свободу и независимость. И я теперь очень хорошо его понимала. Я тоже так сделала. Получается. Но гордиться мне нечем, моя собственная заслуга невелика. Образование мне дали родители, воспитание тоже, магический дар тоже от предков достался. А дальше дело случая. Клиентов пока было мало. Но они были, и это меня весьма вдохновляло. Я и не ждала, что ко мне народ косяком попрет. А две молодые барышни-сестрички, что заглянули после обеда, сказали, что им Альмира Скворецкая меня посоветовала, и они принесли платье. Вот тут кружево порвалось, а здесь пятно от травы и еще на рукаве. Кто-то упал с лошади. Тут же догадалась я, расправив наряд на столе. Прогулочное, яркое, цвета сочного яблока. Кто ж в таком верхом придумал? Покрасоваться девочки хотели, а вышло, как вышло. «Это Аленка!» Тут же сдала сестру одна из девушек. «Платье новое?» Маменька по весне его шила. Она и не знает. Ругаться сильно будет. «Альмира сказала, что вы поможете. Вы волшебница!» «Магичка!» — поправила их я. «Молодцы! Удачно упали!» Ничего и не порвали, только испачкали. Кружево я починю, пятна уберу. Тридцать ребрушек за работу. Очень, очень хорошо, повеселели девочки, и тут же выложили на конторку блестящие монетки. Мы завтра придем. Впредь для верховых прогулок выбирайте цвета потемнее, синий или фиолетовый, и лучше без кружева, посоветовала я. Хотя. Вы так аккуратно падаете, что хоть и в белом. Девочки похихикали и убежали, а я взяла лист бумаги и посчитала. За три первых дня у меня чистой прибыли вышло больше золотого. И это с учетом доли шанской. Очень, я считаю, недурственно. Этак я патент за полгода куплю без особых хлопот. А прачечная только что открылась. Дальше ведь лучше будет. Теперь мне нужно будет купить приличное платье. Наконец-то новое. Не с чего-то плеча. И зимние ботинки, и теплый жакет, и амалу приодеть. Я могу себе это позволить. А через год накоплю и на свой домик, а может даже и на лошадку. Хотя нет, тогда кучера придется нанимать. Это лишние хлопоты. Не самой же мне за лошадкой ухаживать. Обойдусь наемным экипажем. А ведь я скоро и вправду стану завидной невестой. Своё дело, хороший магический дар, молодость и красота. Нужно горы поближе держать, пусть поклонников распугивает. Уверена, что через пару лет карьера Огневицкого пойдёт в гору. Он упрямый, хваток, со связями. Дружба с ним будет полезной. Я размечталась... Совершенно забыв, что живу чужой, в общем-то, жизнью. Рано или поздно мне нужно будет вернуться в родительский дом. Смогу ли я? Захочу ли? К концу дня принесли амулет. В деревянной коробочке, перевязанной лентой с печатью. Я достала из опилок большой медный диск, больше похожий на диковинное украшение, чем на артефакт. Повертела в руках. Тяжелый какой. В коробочке, кажется, была инструкция. Вновь самостоятельная жизнь подкинула что-то новенькое. Интересно, я когда-нибудь смогу сказать, что уже всему научилась? Ага, повернуть большое колесо до щелчка и приложить ладонь к обратной стороне, удерживать не менее минуты. Так артефакт запомнит владельца. Далее выбрать режим действия «Охрана предмета», «Длительная охрана помещения», «Больше суток», «Ночная охрана». Заряжать артефакт может любой маг выше шестого уровня. При выборе режима «Ночная охрана» зарядка требуется раз в неделю. Для зарядки… Ладно, это потом. Сейчас нужно поставить настройки. Заглядывая в инструкцию, я повернула наружное колесо диска до нужной точки, услышала щелчок и с удовольствием кивнула. Всё правильно сделала. Теперь в прачечную даже госпожа Шанской не войдёт. Главное, не забывать отключать артефакт каждое утро. Разместила артефакт в ящике конторки. В инструкции было указано, что можно повесить его на стену, положить на полку или вовсе в шкаф. Надела пальто и шляпку, поправила волосы, погляделась в зеркало и осталась довольной. В кое то веки я буду смотреться рядом с гором не за марашкой, а вполне респектабельной спутницей. Конечно, я транжира. Не стоило мне возвращаться за пальто. Про шляпку и перчатки вообще молчу, но... Как же меняет женщину красивый модный наряд!